Глава 42. Сложное решение для Воронихи. Катя задумалась о том, что ей сообщила бабушка. «Конечно, у всех у нас есть свободная воля. Мы сами выбираем направление магии, и в конце концов каждый выбирает, принимать сам дар или нет. Понятно, что отказ от дара оценивается силами как предательство, и благодарить потенциального мага за отказ они не будут». «Жизнь такого человека не будет усеяна лепестками, роз, Скорее, будет укрыта шипами. Но запрещать человеку делать свой выбор силы не будут. Выбираешь труд и служение людям, ну, силы немного помогут тебе в жизни, чтобы ты имел что кушать, где жить, во что одеться. Выбрал свою жизнь, значит, добывай свой кусок хлеба, причем без масла, сам». И Катя это понимала. «Ну хорошо, сыну сейчас интересно то, чем она занимается. А дальше?» Она надеялась, что у Андрея будет немного другое назначение, У него не будет ежедневных приемов, как у прабабушки, а потом и у нее. Как фельдшер, она и так практически ежедневно принимает много пациентов. Хорошо на вызовы не ходит. И то потому, что транспорта своего нет. Если договаривается, что привезут и отвезут назад, она ехала. Случалось ей уже такое, что к больному отвозили, а назад своими ногами. Тут извозчиков нет». Ладно, будет по чуть-чуть обучать сына травам, рассказывать об их свойствах. Конечно, поделилась новостью с мужем, ведь у них все новости обсуждались сразу, и плохие, и хорошие. Это была не плохая нехорошая, а просто новость. Сергей вздохнул и сказал. Бедный Андрюша, и детства нормального не будет у него. Так или иначе, но раз в неделю, как Катя договорилась с сыном, рассказывала она ему о травах. Тот внимательно все слушал, переспрашивал. Катя иногда забывала и рассказывала ему все как взрослому. Так прошел еще месяц. Люди как раз засадили огороды, не остались в стороне и Катя с бабушкой, а также дед Павел и бабушка Оля. Ворониха приняла с утра пациентов, как обычно, и пошла готовить обед. Но душа была у нее, как говорят, не на месте. Чего-то ждала она необычного. Не то, чтобы плохое ждала, Просто тревожно было на сердце, сама не знала от чего. Прислушалась к себе. Семья? Нет, не семья. Помощник и хранитель бы предупредили. У нее даже суп получился какой-то безвкусный, так как готовила его невнимательно. Поела без аппетита, так, чтобы наполнить желудок. Потом пошла пополнить свои силы, так как кто знает, что ее ждет. В три часа дня тревога уже зашкаливала. Ждала гостей, понимала, что будут нежданные и темные. Она их почувствовала, как только те или та вышли из автобуса на площади в селе. Призвав хранителя и проверив на всякий случай защиту по периметру забора, она ждала у калитки. По дороге шел мужчина и толкал перед собой детскую коляску. Она его узнала. Это был тот колдун, который украл в свое время Алису. Ворониха уже видела, что это его сын, и у него парализована нижняя часть тела. Мужчина остановился у калитки, потрогал ее. Та была как бы одним целым с забором, который Сергей недавно, прошлой осенью, поменял на новый. «Не пустишь?» «А то ты не знал», — ответила ведьма. «Ну, а как ты узнаешь, зачем я пришел?» «Нужно будет, скажешь. Да я и так вижу. Ноги не ходят уже год». И знаешь, что не просто так ребенок мучается. Но есть вопрос, вправе ли я что-то менять? Помочь могу и без всяких оплат, но имею ли я право вмешиваться? Наверное, сделали вдвоем что-то не то. Не на того магию направили. К сожалению, ты закрыт, и я узнать не могу сейчас. Нужно отдельно смотреть. Но я узнаю, и приходи в понедельник, дам ответ. На всякий случай приходи с сыном. Маму брать с собой не нужно. Скорее всего, это ее косяк. Она где-то что-то не то сделала, хотя и силы не имеет. Все, мне больше нечего сказать, поэтому до понедельника. Я в понедельник буду знать ответ, лечить мальца или нет. Понятно, что у вас не получается ничего. И даже лекарство, сделанное в Вальпурге его ночь, не помогло. Я могу дать клятву на крови, что ни я, ни жена, ни ребенок, когда вырастет и примет нашу сторону... Ни тебя, ни твою родню никогда не тронет. — Но это само собой, — ответила Ворониха. Колдун развернулся и повез ребенка назад к автобусу. И как раз вовремя автобус возвращался из Маковой назад в Ильинское, чтобы ехать в район. Когда он сел в автобус, Ворониха открыла калитку, схватила чуть земли в руку с того места, где только что стоял посетитель, внесла землю в свою комнату, высыпала в миску, долила водой Затем провела сверху рукой и стала рассматривать то, что там происходило. А было вот что. Навела та ведьма черную порчу раньше на беременную женщину. Причем женщина была совсем безвинная, к тому же сирота, никому ничего злого не делавшая. Ребенка не нагуляла, просто были совершены действия против ее воли. Но избавляться от ребенка не стала. Молодая ведьма действительно была темной и по сути. Ради забавы навела порчу на беременную. Та попала в больницу в плохом состоянии. Врачи уже разводили руками, но тут в палате оказалась женщина, наверное, так силы решили, которая и посоветовала одну бабку и даже согласилась отвезти к ней, так как у ее мужа была машина. Бабка была из другой области, но посели, как ворониха. Но молодая ведьма поставила на себя сильную защиту – Поэтому отрикошетила она более слабого, на ее сына. А теперь ворониха сидела и думала, нужно ли спасать этого ребенка. Тот ребеночек ведь не выжил. С одной стороны, теперь пусть змеючка смотрит на того, которого своими руками калекой сделала. Ведь другого ребенка она может и не родить. А с другой стороны, может, он бы выбрал светлую сторону, хотя и маловероятно. Да и отказывать в помощи не привыкла. Она сидела и думала очень долго, даже свет не включала. Как стемнело, появился хранитель. Он принес ей решение высших сил. Ну что же, ей намного легче, если за нее принимают решение. Иногда она бы до утра не решилась ни в одну сторону, ни в другую. Она начала готовиться к понедельнику, хотя сегодня был только четверг. А ведь к ней завтра и послезавтра должны прийти люди, а силы должны быть. Хорошо, что эти два дня не приходили люди ни с порчами, ни со сложными заболеваниями, требующими большого расхода сил. Не имела права отказывать тем, кому ее помощь была нужна. В воскресенье постилась, чтобы не расходовать силы на еду. В понедельник с утра уже чувствовала, едут. Приехали все-таки втроем. Подали через калитку, оформленный, как положено, договор, о том, что если ворониха исцелит ребенка, Обязуются и они, и сын, и внуки никому из ее кровной родни не вредить. Ворониха уже знала, каким должен быть договор. Хранитель рассказал. Договор был магический и подписанный кровью всех троих. Они уже знали, что Баба Света возьмется лечить. Свои хранители сообщили. А теперь уходите. Придете через три часа за ребенком, не раньше. Ведьмаки ушли. Потом только ворониха открыла калитку и вкатила коляску во двор. Перед порогом остановилась, вынула мальчика из коляски и внесла в дом. Силы израсходовала на ритуал почти все. Руки дрожали, прядь волос прилипла к лбу. Катя была на работе, но она набрала ее и прошептала. «Приди минут на двадцать, помощь нужна твоя». Катя буквально бежала из медпункта, забежала в дом, отодвинув детскую коляску с дороги. Бабушка еле стояла на ногах, держась за ручку двери. На полу, в бабушкиной комнате, на пентаграмме спал ребенок. Возьми его, посади в коляску и вывези за калитку. Плотно закрой калитку за собой. Договор-то подписан, но не хочу, чтобы видели меня такой. Помоги дойти до моего места за домом и иди на работу. Дальше справлюсь сама.